Глава девятая. Призрачная ночь. Я открыла глаза и увидела тусклый свет в комнате, который создавался нашим единственным естественным спутником — Луной. Приподнявшись с кровати, а после сев на неё, я снова поняла — я в этом мире снова пересекла эту черту. На кровати моё тело спокойно отдыхало и спало. Что же, будить саму себя я не хотела, Да и вряд ли это получится. Недолго думая, я вышла из комнаты. Знаете, мне понравилось то, что не пришлось даже открывать дверь. Я просто прошла сквозь неё. Приятный бонус. Именно так и буду убегать от монстров этого мира. Хотя что-то мне подсказывает, что они умеют так же. Обернувшись, я снова увидела ту самую девушку. Мёртвая повернула голову и завыла на меня. Дальше она стала медленно приближаться ко мне. Она сильно хромала и скрипела, словно старая стиральная машинка, при этом она клацала зубами, намереваясь меня съесть. Вытянув руку, я притянула к себе свою рапиру. Да-да, я специально была готова к таким поворотам, и вот уже несколько ночей спала с оружием. Не в обнимку, оно лежало под кроватью. Благо, в академии это было не запрещено. «Я не посмотрю на то, что ты уже мёртвая. Убью ещё раз». Изобразила спокойный голос я, но внутри всё равно страх и волнение присутствовали. Произнося это, я параллельно вытянула оружие из ножен. На самом деле, меня она уже не впечатляла, ну, не так сильно, как раньше. Слишком много всего было за этот месяц, чтобы бегать от какого-то трупа девки. Однако страх был. Хотя даже это не страх, а волнение. Просто неприятно видеть перед собой живой труп. Плюс это было противоестественно, а мы инстинктивно боимся того, что в природе нельзя встретить. Я неуверенно стала подходить к ней, разжигая пламя в левой свободной руке, чтобы дать понимание ситуации этому живому трупу. И это возымело эффект. Существо точно уловило мое настроение и потихоньку стало отходить. Однако я не ожидала, что оно может загорать. Девушка отошла, хотя лучше сказать, отплыла подальше от меня и стала чего-то ждать. Осмотревшись, я поняла, что обезьянего монстра тоже нигде не было. Это очень успокаивало. Мне надоело смотреть на девушку, и я развернулась, конечно, зная, что она может ударить мне в спину. Однако стоять здесь мне тоже не хотелось, поэтому я направилась вниз в поисках ответов на свои вопросы. Правда, через секунду... Я услышала движение за собой и резко обернулась. Полоснув своей рапирой, я тут же увидела, как разделила на две части какого-то трупа, а после он засветился зелёным светом и исчез. Значит, рапира здесь работает, это хорошо. Я не успела ещё даже с нашего этажа уйти, а на меня уже напали. Подняв голову, я увидела идущую на меня толпу мертвецов. «Здесь ты и умрёшь». произнесла та девушка, явно радуясь подкреплению со своей стороны. «Да не дождёшься!» Она говорила мне это уже второй раз. Разве я ей что-то плохого сделала? Тогда почему она так сильно хочет меня убить? Непонятно. Тем временем уже вокруг меня, да и по всему коридору, стали раздаваться странные и глухие звуки, скрижетания и даже хриплые стоны. Я стала быстро оборачиваться. Вокруг меня уже было множество страшных и жутких людей. Лица все были перекошены и испорчены до безобразия. Я смогла различить лысого мужчину с плоским лицом, как будто его ударили горячим утюгом. Он быстрее всех стал приближаться ко мне. Двигался он сильно хромая, так как его правая нога была серьезно вывернута. Также я выцепила из толпы медлительную старушку с отломленной челюстью. У нее был сильно помят нос, а на шее зелёным светом зияла огромная рана. В голову пришла мысль, что её ударили топором в шею. Все трупы, издавая страшные звуки, приближались ко мне со всех сторон, несмотря на медлительность, достаточно стремительно. Их было так много, что даже малейшего шанса на побег у меня не было. Я стала чувствовать холод коридора, словно кто-то открыл все окна, настежь. Их дыхание издавали скрипучие звуки, как будто их ребра заржавели настолько, что уже почти не могли двигаться. В воздухе я почувствовала запах смерти и окисленного металла. «Быстро вниз!» — услышала я голос в своей голове, но не поняла, о чём он говорит. «Какой низ? Подо мной так-то пол. Мне сквозь него прыгать? Бред!» Тем временем чудовища или люди, не знаю кто они, приближались ко мне. Один бросился на меня, но я легко увернулась, а после пронзила его сердце рапирой. Существо взвыло и рассыпалось. Через секунду и следующий кинулся на меня. Отпрыгнув, я нанесла еще удар, и призрак пропал. Я почувствовала жжение и увидела, как на моей руке отобразился какой-то счет. Там были написаны буквы и через дефис цифры. В данном случае я могла прочитать «Вампиры один, маги один». Мертвецы шесть. Что это такое, я не поняла, да и не было времени разбираться. На меня стали бросаться сразу два трупа, и я решила просто отпрыгнуть. Правда, в этот же момент я провалилась ногой в пол и быстро полетела вниз. Наверное, это и имел в виду голос в моей голове. Я с характерным звуком шлёпнулась со всего размаху на кафельный пол. Рука тут же отдала резкой болью, словно я её сломала. Голова моя тоже пострадала опять. Из неё словно потекла кровь, но когда я дотронулась до места тупой боли, я не смогла ощутить никакой жидкости, которая, по идее, должна была течь. Сквозь свою сильную боль и головокружение в голове я услышала звуки громыхающей посуды, разговоров людей и даже смех, словно сейчас был дневной перерыв в зале или вечер в кафе. Такой шум и гам я слышу обычно, когда нахожусь в столовой». Кое-как, поднявшись с пола, я посмотрела и убедилась, что действительно нахожусь в столовой. Вот это перестановка. Этот мир явно с чувством юмора. Да-да, я находилась в столовой, когда в нормальном мире она является отдельным строением. Страшные звуки пропали, и я увидела потрясающую картину. Она была полна призраками. Вот просто повсюду сидели призраки. Громко закричав, я притянула к себе все взгляды, после чего резко потеряла голос. Какого чёрта здесь творится? Меня что, разыгрывают? Сейчас здесь сидели все абсолютно нормальные люди. Ну как нормальные? Их можно было бы причислить к нормальным, если бы они не отдавали зелёными оттенками. На них не было никакой крови, разорванной одежды, перекошенных и обезображенных лиц. Почему они все мирно сидят и пьют чай, когда там сверху творится настоящий фильм ужасов? Нет, я, конечно же, не против того, что они спокойно сидят и не бросаются на меня, как на пирог. Но что, чёрт возьми, происходит? «Здравствуй, ты, наверное, новенькая?» Как-то ласково и по-доброму произнесла милая на вид женщина, от которой я, разумеется, отпрыгнула. Правда, в этот же момент я схватилась за повреждённую руку, так как та отдала сильной болью. Рапира моя лежала на полу. «Кто вы?» — задала вопрос я. всё так же шарахаясь от каждого взгляда. На меня смотрели все, абсолютно все, что мне, конечно же, не нравилось. Я никак не могу понять, что происходит, а они на меня смотрят, как будто дети увидели ёжика. «Моё имя — Виолетта», — улыбнулась женщина, а после попыталась прикоснуться ко мне, но я быстро ретировалась от неё подальше. «А тебя, дорогая, как зовут?» — вежливо спросила она. поняв, что сейчас до меня лучше не дотрагиваться. «Анет!» Мой ответ получился довольно резким, даже скорее не очень культурным. «Но как тут можно быть спокойной и культурной, когда видишь подобное?» «Самообладание, терпение и спокойствие у меня всегда были на неплохом уровне, но в данной ситуации я просто не могла справиться со страхом и тревогой. Хотя стоит признать, что я не люблю, когда меня трогают малознакомые люди, и неважно, люди это или нет». «Не бойся, мы тебя не обидим», — успокаивающе произнесла женщина. Я на секунду закрыла глаза и выдохнула, попыталась сосредоточиться, не теряя своей бдительности. В этот же момент зелёные оттенки стали постепенно пропадать, и я смогла нормально рассмотреть её. Виолетта была высокой и статной женщиной в теле. У неё была хорошо поставленная осанка, также доброе, милое и немного круглое лицо. аметистовые глаза, которые сейчас были ярче, чем у обычного человека. Над ними были тонко выстроенные дугообразные линии редкие светлые брови. Длинные светлые волосы были заплетены в две косы, спускавшиеся до самых бёдер. Было видно, что женщина обладала некой харизмой. Широкая улыбка открывала вид на ровные белоснежные зубы. На ней был военный мундир зелёного цвета, и сбоку я увидела висевшую шпагу. «А как же те?» — смогла вымолвить я, когда страх и удивление стали проходить. Задавая вопрос, я посмотрела и показала указательным пальцем на потолок, имея в виду верхний этаж. «Но среди людей тоже не все идеальны. Тебе всё равно придётся поверить нам, ну или ты станешь такой, как они». Вздохнула Виолетта, а на секунду улыбка спала с её красивого лица. «Кто вы?» Продолжила задавать простые вопросы я, так как не могла сформулировать какой-то действительно стоящий. «Не вы, а мы», — поправила меня женщина. «Мы призраки. Ты разве не помнишь, как умерла?» Задала она мне встречный вопрос, чем ещё сильнее поразила меня. Точнее, лучше сказать, мозг. Он, услышав про призраков, просто вылетел из головы и отправился в противоположную вселенную. «Какие призраки?» «Нет, я, конечно, назвала их так, но я же не имела в виду действительно призраков. Что за чёрт?» «Да и в каком смысле не помнишь свою смерть? Я вообще-то как бы жива ещё. Никого здесь, видимо, это не смущало, только вот меня это смущает. Как бы я ни шутила про смерть, сама умирать-то я не хочу. Не может быть, чтобы я умерла». «Я не могла умереть», — твёрдо сказала я, на что услышала смешки со стороны этих самых призраков. «Тогда как попала сюда?» — услышала я вопросы с толпы, но уловить, чей это голос был, не смогла. «Живые нас не видят, девочка», — ласково произнесла Виолетта и положила мне на плечо свою руку. «Ничего, всё будет хорошо, главное, что ты с нами», — улыбнулась она мне. «Меня зовут Евгений», — галантно представился мне мужчина, после чего взял мою руку, И поцеловал, как это делали в прошлых веках. Я, ещё ничего не понимающая, стала знакомиться с этой компанией призраков. Оказалось, их здесь было очень и очень много. Целых 215 человек. Представляете, что кроме живых, здесь живут ещё мёртвые. Имена я, честно, не особо хорошо запомнила. Причиной этому стала, наверное, стрессовая ситуация, в которой я оказалась. Не каждый день узнаёшь о том, что ты умер, и вот так видишь кучу других призраков. Неужели после смерти есть жизнь? Не скажу, что я интересовалась подобными вещами. Честно, что мне было как-то всё равно, что будет после смерти. Я знала одно, ничего хорошего, ведь просто исчезнуть не круто, попасть в ад совсем не круто. Да, собственно, летать призраком тоже не особо прикольно. Также стоит отметить, что имена призраков были разнообразнее и сложнее современных. «Как ты умерла?» — напрямую спросил меня мужчина, когда я села за их стол, и так получилось, что напротив него. Виолетта строгим взглядом осадила мужчину, но тот и бровью не повёл. У него были чётко выраженные и немного острые скулы и подбородок, лёгкая щетина и нерасчёсанные, пребывающие в полном беспорядке, каштановые волосы, уверенный, даже эгоистичный взгляд ярких и ядовито-синих глаз». Я посмотрела в них всего лишь доли секунд, а после почувствовала холод и сильное головокружение. «Хватит!» — достаточно громко произнесла женщина и ударила по рукам мужчину. Весь холод в момент пропал, и даже моя голова перестала кружиться. «Значит, ты просто спала!» — констатировал он факт. «Я умею читать мысли!» — самодовольно улыбнулся он Отвечая на мой не мой вопрос, который я даже не успела задать. «Способности сохраняются после смерти?» Задала вопрос, немного отойдя от шока. «Ну, разумеется, они даже усиливаются», улыбнулся мне мужчина, а после продолжил. «Скорее всего, у тебя остановилось сердце». Сделал он такой вывод, правда, сказал он это слишком воодушевленно и даже радостно. Круто осознавать тот факт, что твоя смерть кого-то обрадовала. Нет, серьёзно, представляете себе? Ты тут как бы умерла, даже не знаешь от отчего. А непонятный малознакомый «призрак» радостно предполагает причину твоей кончины. Прикольно, очень хорошо. Будь я живой, можно было бы ехать в психиатрическую больницу и надевать смирительную рубашку. «Так, ну всё, хватит о грустном», — услышала я незнакомый женский голос. и посмотрела на соседний стул, где женщина-призрак приземлилась за наш стол. «Меня зовут Елизавета», — радостно представилась она мне. Говорить своё имя на самом деле смысла не было, так как его уже все в этой столовой знают. Можно было бы только из-за вежливости, но я просто не успела проявить эти знаки приличия. Я сразу поняла, что эта Елизавета была ещё той болтушкой. Она просто не дала ничего сказать, а начала без конца тараторить и выдавать целые предложения буквально за несколько секунд. Для меня это было удивительно, так как я просто не встречала подобных людей. Нет, я видела общительных, и даже очень много, но не настолько. Я уже перестала понимать смысл её речей, так как не успевала, за огромным потоком слов, навалившихся на ещё мой неподготовленный и немного разобранный мозг. Нельзя так грузить человека, особенно когда он только что узнал о своей смерти. Хотя, если я умерла, меня можно называть призраком. Внешне она была очень приятной особой. Женщина была полной, даже, можно сказать, мощной по комплекции. У неё были короткие, тёмно-русые волосы и голубые глаза. Лицо немного вытянуто, с пухлыми щёчками, которые так часто бывают у маленьких детей. «А чем вы занимаетесь всё это время?» Задала ей вопрос, когда болтовня Елизаветы прекратилась. «Ой, да много всего можно делать», — улыбнулась мне Виолетта, после чего поведала мне очень много интересных и захватывающих историй. Большинство призраков путешествуют по миру, изучая его. Кто-то пытается всячески помогать живым магам, только выходит у них уж очень плохо. Люди совершенно не понимают языка падающих предметов, открывающихся окон и преломляющегося света. В столовой сейчас сидели все те, кто устал от приключений. Они играли в разные игры, обсуждали проблемы мира и рассказывали друг другу разные истории. Здесь было очень много совсем старых призраков, которые жили ещё в Древнем Риме. Правда, со мной они даже знакомиться не стали. Нет, не из обрезгливости или высокомерности, просто не доверяли мне. Ну, мне так сказала Виолетта, хотя я сильно сомневалась в этом. Также я признаю, что чувства недоверия у нас были абсолютно взаимны. Сидя здесь и наблюдая за призраками, я не доверяла никому, продолжая держать свою руку на рукоятке рапиры. Вдруг всё это притворство. Вот сейчас возьмут и станут такими же, как призраки сверху, а может ещё хуже — монстрами. Мне рассказали о том, что на свете очень много ужасных и плохих призраков. Но плохими их назвать нельзя, скорее потерянные. Они не нашли себя в мире призраков, а уйти на покой тоже не пожелали. Именно поэтому стали такими. Ещё они охотятся на только прибывших, также мешают обычным людям отправляться в теневой мир, где, собственно, и хранятся души мёртвых. «А они всегда нападают на других призраков?» Спросила я и отпила чаю из своей кружки, когда поняла, что он не отравлен. «Конечно, они всегда ищут, кого бы забрать в свои ряды. «Недовольно», — произнесла Виолетта. «А вампиры и оборотни?» «Ну, тут всё сложнее», — начала объяснять женщина. «Понимаешь, вампиры после смерти просто превращаются в прах, как будто их нет. Душа, которая и так уже в мире теней, просто тает, как сахар в горячем кофе. Оборотни обычно просто перерождаются, редко выбирая судьбу скитаний призраком». Я просидела с ними очень долго, всю ночь, и не скажу, что это было ужасно. Нет, было достаточно интересно, а порой и весело. Я очень много узнала. Например, что главный ключ к их нормальности — в деятельности. Если ты чем-то занимаешься, ну или хотя бы общаешься, то не происходит этой самой деградации. Ещё можно посещать какой-то мир теней, но есть опасность не вернуться оттуда. Это поведала мне виолета, когда я сидела вместе с ними. Про чудовищ и всё остальное я не успела спросить, да и, честно скажу, просто забыла. К тому же призраки постоянно отвлекали меня какими-то разговорами. Они были очень веселы и хотели пообщаться со мной. Всё-таки новое пополнение в их ряды. Когда стали появляться первые лучи света, то я вновь увидела зелёные оттенки, как это было и всегда. Когда же я спросила об этом Виолетту, она совершенно не поняла меня и странно посмотрела. Я отчетливо помню, как Евгений сообщил, что нам всем пора, так как скоро сюда нагрянет толпа живых студентов. Выйдя из столовой вместе со своими новыми знакомыми, я вдруг резко отключилась и, наверное, упала. Мои глаза распахнулись, и я резко вскочила с кровати. Вся в холодном поту я стала трогать себя и быстро осматриваться. Находилась я сейчас в своей комнате, и повсюду была абсолютно нормальная обстановка. Девочки мирно спали. Именно в такой тихой обстановке я вчера и засыпала. Посмотрев на экран телефона, я поняла, что сегодня утро следующего дня. Чёрт возьми, что это было? С такими мыслями я встала с кровати и стала её собирать, продолжая думать о том, живая или всё же мертва. Умывшись, я посмотрела в окно. там лил маленький дождик. Решила надеть тёплый свитер с капюшоном и джинсы. Разбудила Джулия, и пока та умывалась и одевалась, я просто грелась у камина. Я не понимала, что происходит со мной. Думая обо всём, что произошло, я резко поняла, что с моих глаз бегут холодные ручейки. Незаметно для себя я расплакалась. Голова сильно разболелась. Посмотрев на свою сумку, хотела было достать лекарство, но в итоге решила выпить зелье Кати. Вкус был просто ужасным, но, сделав один глоток, голова тут же стала ясной. Вытерев слёзы, пока Джулия не увидела, я продолжила сидеть возле огня. «Смотри, опять уснёшь возле камина», — посмеялась Вебер. «Да не, я спать больше не хочу», — ответила я и сделала улыбку. Девушка подошла и обняла меня со спины, говоря, как это на меня не похоже. Также она заметила мои красные глаза, на что я смогла ответить, что плохо спала. В принципе, это была правда. С этими призраками я вообще не спала. Может быть, кошмар, конечно, но что-то мне подсказывало — нет. Я действительно пережила ночь с призраками. Рада ли я этому? Нет. Мне хотелось бы просто спать без всяких кошмаров какого-то нового мира. Думая об этом, слёзы невольно стали покидать мои глаза, выдавая меня Джулии. Девушка не стала ничего спрашивать и просто приобняла, после чего мы отправились в столовую. После такой ночи я безумно хотела есть, поэтому взяла себе двойную порцию рисовой каши, а ещё целую тарелочку вишен. Сев за стол, я увидела, что не взяла себе ничего из напитков. Чёрт, я хочу чай, а пульс не измерила. Сказала я, после чего стала нащупывать на своей руке точку пульсации. «Я взяла с собой его», — протянула девушка мне мой пульсометр. «Просто ты была утром очень потерянной», — улыбнулась она мне и стала подсыпать сахара в кашу. Измерив пульс, я увидела цифру 45, что означало «сегодня могу пить даже крепкий чай, только вот его я всё равно не пью». Добавив три ложки сахара в напиток, я стала наслаждаться завтраком. «Привет!» — услышала я голос Джона и просто кивнула в ответ. Парень сидел за одним столом с Джеком и какой-то блондинкой. Я видела её на парах, но имени до сих пор не знаю. Долго смотреть я не стала, так как перевела взгляд на другой столик, где была компания Валерьяна. Они весело что-то обсуждали. «Тебе, наверное, скучно со мной сидеть утром?» Устала, сказала подруге, на что она улыбнулась. «Я лучше буду молча сидеть с тобой, чем веселиться с кем-то другим. Ты лучше скажи, что случилось. Если хочешь, я скажу на паре, что тебе стало плохо, и посидишь сегодня в комнате». Предложила мне она вариант, но на него я была не согласна. Просто кошмар приснился. Я не хотела пропускать сегодняшний день. Пары были интересными. Микромагия, фехтование и таксономия. Их я не имела права пропустить. Сегодня я полностью погружусь в учёбу. Нашей аудиторией сегодня оказалась 23 -я. Со спокойной душой прошла и села на бежевый диван, который стоял в коридоре. В голове промелькнула мысль, что всего здесь было 4 дивана, которых явно не хватало при большом количестве учащихся. Долго я усидеть не смогла, так как было слишком скучно. В телефоне делать было нечего, А когда я подняла взгляд, то увидела Рафаэля. Тот на корточках сидел возле кабинета и что-то читал в своём телефоне. Все диваны были забиты, и поэтому он так сидел. «Садись сюда», — сказала ему я, даже не поздоровавшись. Поднявшись на ноги и дождавшись, когда он займёт своё место, я отправилась к одному из пяти окон. Меня всё раздражало и злило. Бросив свой рюкзак на подоконник, взглянула через стекло. Картина была потрясающей. Везде была природа. Земляные дорожки разрезали уже немного пожелтевшую поляну, а вокруг стояли ряды высоких деревьев с красно-оранжевой листвой. За разрушенным участком стены, в дальних просторах, можно было увидеть ранний медно-золотистый лес, раскинувшийся на огромную территорию Академии. Ветра на улице почти не было, потому что вся листва неподвижно стояла на веточках. Было удивительно наблюдать, как всего за несколько недель вся зелёная природа отступила, освободив место жёлто-красному покрову. В этом году осень была слишком ранней даже для России. Оторвавшись от лицезрения природы, я перевела взгляд на сами здания Академии. С этого окна хорошо было видно склады оружия и спальные места стражников. Невольно я бросила взгляд на башню, где мы были с валерьяном, когда на нас напали. Раньше она была жалким зрелищем, но сейчас её почти отремонтировали. Наблюдая за всем этим, я снова задумалась о произошедшем ночью. В том, что я жива, сомнений не было никаких. Во-первых, я общалась со всеми так же, как и раньше, меня все видят. Во-вторых, я написала маме и Маринетт, пожелав хорошего дня. Ответы незамедлительно пришли мне, это говорит о том, что я жива. Только вот теперь был совершенно другой вопрос. Что тогда это было? Кошмар? Может быть, галлюцинации? Видения? Я ни разу не видела тех людей, чтобы они мне могли присниться, как призраки. Думая об этом, я не заметила, как ко мне подошёл Валерьян. Он с кем-то беседовал по телефону, а затем резко сбросил звонок. Настроение у него было чуть лучше моего. «Привет, Ру», — бросил он мне и бросил рюкзак к моему. «Привет». Мне не хотелось с ним разговаривать. Очень жаль, что здесь не было Джулии сейчас. Девушка легко бы его прогнала. Только вот где она? Я, честно, не знаю. После завтрака она сказала, что ей нужно отлучиться кое-куда. Было ли это странно? Нет, она почти всегда так делала после завтрака. «Я смотрю, у тебя тоже сегодня настроения нет?» Задал он мне вопрос, смотря прямо на меня. «У меня его всегда по утрам нет». Своим голосом я показывала, что не хочу диалога, тем более с ним. Даже переговариваться колкими фразами я сейчас была не настроена. Правда, он и не собирался, просто стал смотреть что-то в телефоне. «О, стоят избранный и отброс!» Фиона была, как всегда, в своём репертуаре. «Ну, всяко лучше, чем быть перекрашенной!» нецензурно выразился парень и оскалил зубы. «Какие мы злые, я прямо не могу», начала поясничать и кривляться девушка. Они зацепились с парнем, но я в их разборки лезть не хотела. Мне вообще всё равно, что думает обо мне эта девица. Однако она была лидером всего движения против меня. Достаточно часто она бросала в мою сторону какие-то резкие и порой обидные слова. В чём заключалось её движение? Она считала, что я обязана уйти из академии. По её очень важному мнению, я со своим одним домином недостойна обучения и траты времени и занимания места здесь. Только вот сюда никто не поступает по знаниям. Если у тебя магическая сила, то ты уже зачислен. Чьё место я занимаю, мне, честно, непонятно. Однако вступать с ней в конфликты я не хотела. В принципе, не люблю открытые конфликты. И да, с Валерианом у нас не конфликт, а что-то вроде простого соперничества. «Я смотрю, у тебя и на один, и извилина в голове тоже одна!» Услышала я голос девушки и посмотрела направо. Там стояла Фионина подруга, которая тоже порой меня донимала. Я даже имени её, если честно, не знаю. Да, вот так, меня донимают те, чьи имена я даже не знаю. «Ты поменьше в зеркало смотри, а то уже во всех людях себя видишь!» Донёсся голос моей подруги, которая сейчас пришла меня спасать. В обычной ситуации я бы и сама справилась, ответив что-нибудь колкое, но сейчас я была не в том состоянии. Спасибо, Джулия. «Ты как?» — спросила она меня и отвела в сторону от этого клубка змей. Сейчас я заметила, что на сторону Фионы пришли очень многие девушки нашей группы. Мы не стали долго сидеть, а просто отправились в аудиторию. Она оказалась открыта. Мы прошли внутрь и сели за первый ряд напротив преподавательского стола. Кабинет был другим, и ряды были повыше, поэтому этот первый ряд в других кабинетах был бы вторым. Через секунду нашего пребывания здесь однокурсники стали быстро, словно муравьи во время потопа, заполнять аудиторию. Все садились как можно дальше на самые последние ряды, ну, кроме некоторых из ребят. Первым после нас — вошёл довольно странный одногруппник. Он вальяжной походкой, широко расправив свои небольшие плечи, прошёл и сел за второй ряд. Сам парень был низкого роста, но очень крупным по телосложению, в основном за счёт перекачанных грудных мышц. У него были светлые длинные волосы, заплетённые в один большой хвост. Также тёмно-корие глаза были немного сужены. Цвет кожи у него был смуглым, что говорило о его азиатском происхождении. Было видно, что он занимается каким-то спортом, но сейчас он более походил на клоуна, чем на спортсмена. Почему? Потому что так, как он заходил, надо просто уметь, словно ему вручили самую главную награду в мире, и теперь он президент вселенной. «Это Чипек», — произнесла мне имя парня Джулия, когда заметила мой взгляд. «Только не говори, что он тебе понравился», — взмолилась девушка, чем меня развеселила. Она рассказала мне, что он кореец и очень высокого мнения о себе. Не могла согласиться, так как лично его не знаю. Ни разу не разговаривала с ним, да и, честно говоря, не очень хотелось. «Уйди отсюда», — раздался голос Рафаэля за моей спиной. Развернувшись к нему лицом, я просто впала в шок. Этот парень стал отодвигать мои вещи и ставить свои. Такой наглости я просто не ожидала. Пара секунд шока показалась парой минут, а, возможно, и десятками. Джулия тоже была в шоке от этого действия. «Ты обалдел?» Сразу во мне стало кипеть злоба. «Ты всё равно хорошим магом не будешь. Какой смысл занимать хорошее место?» Спокойным тоном заявил Рафаэль, но я всё-таки услышала нотки раздражённости. «Ты каких шишек объелся, мальчик?» Задала ему вопрос Джулия и ближе придвинулась ко мне. «Он прав вообще-то», — вмешалась какая-то девушка, и началось активное возмущение. На нас, а то есть на меня, стали лететь какие-то гневные выражения. Практически все были против того, что я сижу на первых рядах, якобы мешая всем учиться». «У тебя один домен, ты не будешь хорошим магом, поэтому дай мне учиться», — заявил мне парень. «Я никуда отсюда не уйду!» Меня сильно колотило от злости. Прямо сейчас мне очень хотелось вмазать этому парню как следует. «Анет, успокойся, сейчас всё решим», — услышала я через пелену гнева голос подруги. «Сегодня на фехтовании ты и я. Посмотрим, какой ты смелый!» В моём голосе была холодная сталь, а в руках я почувствовала приятное тепло. Я не заметила, как случайно загорелись мои руки. При этом у меня не было никакой усталости. Я слышала, как меня зовёт подруга, но мне так хотелось поджарить этого самовлюблённого упыря, который только в теории знает магию. В отличие от всех, Рафаэль не занимается практически ничем. Он только учит теорию, и всё. На парах фехтования он просто груша для любого в группе. Да даже в битве он от испуга упал в обморок. Хороший маг, ага, конечно. «Я не буду с тобой драться», — заявил он мне. «Ещё бы, я всё-таки не думаю, что ты самоубийца», — послышался голос Валерьяна в этой суматохе. «Просто я не дерусь со слабыми». «А, ну теперь понятно, почему ты, даже не участвуя в битве, вырубился в обморок». Жёстко произнесла, после чего огонь в руках, только сильнее разгорался. Я больше никого не слышала, только один треск огня. Меня словно захватила природная сила. В голове метались все происшествия, которые со мной произошли. Вдруг появилась картинка с призраками, но это было давным-давно. Я пыталась внимательнее её рассмотреть, но вдруг всё прекратилось. «Анет, перестань!» — услышала я голос Джона. смотрев на него, я поняла, что мой огонь стал потухать. Парень подошёл ко мне и положил руку на плечо. Он подмигнул, после чего при помощи телекинеза оттолкнул Рафаэля. «Это моё место», — заявил он и просто выбросил рюкзак в сторону. «Да, и ещё. Если ты будешь так с ней разговаривать, то мы...» Очертил он себя, Джулию и самая странная валериана «Больше не будем её сдерживать!» Он серьёзно посмотрел на парня, и тот отступил подальше. Буквально прошло минут семь, когда все успокоились и все сели за свои места, как в кабинет вошла преподаватель. В аудитории показалась маленькая, но знакомая фигура. Я узнала в нашем преподавателе Екатерину Сергеевну. Она порхала, словно бабочка, своей лёгкой грациозной походкой к нам. На её лице была светлая кожа, на которую было нанесено немного пудры. Тёмно-русые, короткие, завитые волосы уже не были настолько редки, как в нашей первые встрече. Её тёмные пряди, волнами спускаясь, обрамляли с двух сторон женственное худощавое овальное лицо, но никак не могли дотянуться до изящных плеч женщины. У Екатерины Сергеевны был невысокий лоб, на котором расположились аккуратные, тонкие и подровненные брови. Правда, над правой бровью тушь немного растеклась, и получилась перпендикулярная маленькая чёрная линия. Стоит признать, ей это придавало некий шарм. Под редкими и маленькими бровями расположились большие радостные глаза с нотками жемчужно-голубого цвета, без единого намёка на усталость или печаль. Также у неё были длинные и тёмные ресницы, дополняющие её красивые и доверчивые глаза. Аккуратный и миниатюрный нос делал её ещё более милой. Нежно-розовые, мягкие и гладкие губы женщины расплывались в ослепительную, но немного сдержанную улыбку, которая приоткрывала потрясающий вид на ровный ряд белоснежных зубов. Сегодня я в первый раз увидела её не в форме. На ней было надето приталенное бежевое платье с коротким рукавом. Честно, в нём она выглядела ещё более маленькой, чем была на самом деле. На левой руке был надет серебряный браслет с черными шаровидными фигурами. Про Екатерину Сергеевну можно было сказать «хрустальная ваза», так как создавалось ощущение, что сама себя защитить она не могла. Правда, я хорошо знала, что она одна из самых сильных магов в мире. «Она словно после фильтров фотошопа», — тихо присвистнула Джулия, которая тоже оценила красоту и элегантность нашего преподавателя. «Девушка, вы не ошиблись аудиторией? У нас таких красоток я ещё не видел». Сзади послышался самоуверенный и насмешливый тон нашего корейского однокурсника. «Спасибо за комплимент, молодой человек, но вам не кажется, что вы забываетесь?» Спокойным тоном ответила она и рукой призвала всех остальных к молчанию. «Ты какая-то очень серьёзная», — произнёс он. после чего я услышала, как валерьян ударил ладонью себе в лоб. Наша преподаватель просто улыбнулась, после чего, взмахнув рукой, скинула парня со стула. Затем она просто покинула кабинет. Наступила идеальная тишина. Такой я даже ночью порой не могу услышать. «Ты такой!» — послышались нецензурные речи от заместителя старосты. «Ну всё, нам теперь конец». Начала трястись Настя, пытаясь глотнуть воды, но из-за своих неловких рук только обливала себя. «Гений просто!» — не сдержалась от комментария Джулия. «Зачем ты вообще живёшь? Как можно учиться в академии и не знать, ну, хотя бы примерно преподавателей? Тем более это Фомина. Она на собрании была, когда нас в наряды ставили», — возмущался Валерьян под тихие писки нашей старосты. Тут я была абсолютно согласна с Кирсипоу. Как можно было её не знать? Она на всех собраниях была, которые проводились. Такой странный паренёк, как можно было так оплошать? Даже если не знаешь, что можно было как-то подипломатичнее высказать своё восхищение девушкой. «Но она действительно красивая», — сказала Джулия и посмеялась. Тем временем прозвенел звонок, и все напряглись. Староста же начала пить какие-то таблетки. Да уж, мне её даже жалко стало сейчас. Рядом со мной сидел Джон по правую сторону, а слева — Джулия. Возле девушки располагался валерьян со старостой. Как было видно, Рафаэля полностью прогнали с нашего ряда. Преподаватель молча вошла, призывая рукой нас не вставать, а после вышла к первому ряду, так чтобы всем её было хорошо видно. «Меня зовут Фомина Екатерина Сергеевна, и я ваш преподаватель по микромагии или кантропомагии», произнесла женщина уверенно и гордо, а после остановила свой взгляд на Чи. «Она ведёт целых два предмета, значит, будем часто с ней видеться», промелькнула мысль в моей голове. Оглядев аудиторию, я поняла, что она ничем не отличалась от других, кроме наличия новой интерактивной доски, макетов бактерий и каких-то схем. Я быстро осмотрела кабинет и наткнулась на висящие портреты. Тут были самые известные охотники с бактериями, а именно Антони Левенгук, Лазарда Спаленциани, Луи Пастер и Роберт Кох. Каждого из них я могла узнать по портрету, так как изучила всю их биографию. Сегодня у нас первое занятие, которое, как и всегда, является вводным. «Мы обсудим, что будет изучаться на этом предмете, смысл, ну и прочее», произнесла она, улыбаясь и активно жестикулируя руками. «Правда, сначала мы с вами сделаем перекличку», сказала Екатерина Сергеевна, после чего полезла за журналом. «А мы все здесь», произнесла девчонка с задней парты. «Я сама проверю это, так как уже были случаи». Улыбка с лица преподавателя не уходила. Как оказалось, уже кто-то пытался сделать муляж ученика, чтобы якобы присутствовать на занятии. Конечно, всё это дело быстро раскрыли и пресекли. Именно поэтому сейчас на своё имя мы вставали с места, показывая, что здесь. «Анета Ру», произнесла она моё имя в списке, и я вспомнила, что так не узнала, на каком языке идут наши имена в журнале. «Здравствуй». Ласково поприветствовала она и разрешила мне сесть. Данный знак я обозначила как что-то хорошее. Не думаю, что ей есть на что злиться на меня, хотя тот случай в магазине вполне. Ладно, будем надеяться, что она забыла. «А вы расскажете о себе что-нибудь?» — спросил женский голос сзади где-то далеко за мной. Я обернулась и поняла, что это девушка, которая также была против моей персоны несколько минут назад, однако имя её я не знаю. «А что вас интересует?» — ответила вопросом на вопрос преподаватель. «Просто каждый учитель любит говорить о себе». Екатерина Сергеевна посмеялась на это. «Я не из тех преподавателей», — улыбнулась она, а после стала рассказывать про наш предмет». Пара в буквальном смысле пролетела. Честно признаюсь, что это была самая быстрая пара в моей жизни. Даже показалось, что прошла быстрее урока в лицее. Я убедилась в том, что это будет моей любимой парой, так как именно это я и хотела изучать. Мы узнали, что намного проще колдовать, когда можешь представить себе этих самых бактерий. Когда начинаешь их чувствовать и понимать. Курс микромагии закончится только лишь в середине пятого курса, а на третьем у нас больше всего будет пар по этому предмету. Также будет несколько курсовых работ, связанных с предметом Екатерины Сергеевны, и в конце можно будет выбрать предмет как профиль. В общем, я для себя уже начала очерчивать будущее, которое, скорее всего, и будет связано с микромагией. Самое удивительное, что эта сфера до конца не изучена, Кровомагия или контрапомагия практически досконально исследованы и уже достигли своего пика, но не эта наука. После звонка мы стали активно собирать вещи, ведь впереди было фехтование, чему я просто не могла не нарадоваться. Надо будет упросить профессора Астюрка поставить меня с Рафаэлем. «Анет, ты можешь задержаться?» — спросила меня преподаватель, когда я собиралась уже выйти вместе с Джулией. Кивнув подруге, что я её догоню, я вернулась к своему ряду. Екатерина Сергеевна была сама не своя. Её глаза метались от меня до двери, в которую выходили остатки студентов. Её руки немного подрагивали, что выдавало некое волнение. Только от чего она может волноваться? «Хотела тебя спросить, что ты помнишь о конце битвы?» — спросила она напрямую. «Я помню, как метнуло пламя в мага воздуха, и всё. «Дальше провал и белое пятно», — соврала я. Внутри меня окатило холодной водой. Я резко поняла то, что не я одна видела этих странных зелёных существ. Теперь понятно, почему она нервничала. Преподаватель просто не понимает, что произошло. Собственно, я тоже не понимаю, поэтому можно сказать, что не вру. Екатерина Сергеевна сдула свою чёлку, а после аккуратно убрала несколько прядей за свои маленькие ушки. Ты "Точно, ничего не помнишь". Внимательно стала на меня смотреть преподаватель. "Я не особо что-то помню. Да и видеть было трудно, так как мои линзы выпали во время боя", в той же манере ответила я, после чего попыталась ретироваться. Только это вот была ложь. "Если всё же что-то вспомнишь, то скажи, пожалуйста", улыбнулась она мне, когда увидела попытки бегства. Я же почувствовала, что мне не поверили. Я хоть и всегда умела врать, но порой находились люди, которые могли читать мою ложь. Видимо, Екатерина Сергеевна относится именно к таким людям. Надо будет с ней быть более осторожной, так как попасть в просаг будет уж очень легко. На самом деле нельзя было сказать, что я совсем уж соврала своему преподавателю. Ведь она спросила, видела ли ты что-то необычное. Если считать всё, что я вижу в последнее время, то можно отнести из союзных тварей в раздел «совершенно обычное и обыденное». Плюсы от данного разговора всё же были. Во-первых, теперь я знаю, что не одна видела тех зелёных и призрачных существ. Во-вторых, я поняла, что сама Фомина вызвать их не могла. Её слишком удивил факт появления этих самых существ. С другой стороны, теперь придётся разбираться, что же это всё-таки было. На самом деле, через минуту нашего разговора я поняла, что упустила возможность рассказать о своих путешествиях и кошмарах. Надо было всё рассказать, но возвращаться к ней мне не очень хотелось. За всеми этими размышлениями я и прибыла на следующую пару. В раздевалке я быстро переоделась и вышла на улицу. Было дождливо и даже холодно. Я не стала никого ждать и, чтобы согреться, решила пробежать несколько кругов. Через минуту рядом со мной бежала Джулия, которая также не была рада данной погоде. «Хватит ныть, вы будете сражаться в любые погодные условия», — разгневался профессор Остюрк. После разминки нас расставили по парам, и я тренировалась со своей подругой. Она надела на спину ММП и стала пробовать его в полётах. ММП — механизм магического полёта, который используют все маги воздуха и молний. У Джулии всё никак не получалось им пользоваться, несмотря на все тренировки с Катей и профессором, который также является магом воздуха. Сделав выпад в мою сторону, она применила гарпун. Металлическое лезвие вонзилось в деревянную пирамиду и унесло девушку подальше от меня. Правда, всё это было долго, и я могла бы нанести ещё целую серию атак. «Ты мне поддаёшься», — устало произнесла девушка. «Неправда, у тебя отлично получается», — подбодрила я подругу. Было видно, что Джулия очень устала. Учиться летать ей давалось очень трудно, и периодически она хотела бросить это дело. выбор очень злилась на себя, и в эти моменты от оптимизма присущего ей не оставалось и следа. «Всё в порядке?» — спросил Джон, который обеспокоенно посмотрел на нас. «Да», — одновременно ответили мы и продолжили тренировку. Джулия на эмоциях злости высоко прыгнула, после с помощью гарпуна полетела назад за пирамиду. Перекручиваясь в воздухе, она очень быстро летела в мою сторону, но вмиг она промахнулась тросом и упала на мокрый песок. Её сабля при этом сильном ударе воткнулась и сломалась у рукоятки. «Джулия, ты как?» Я подбежала к девушке и стала помогать ей подняться на ноги. «Вот что бывает, когда дружишь с неудачницей», — послышался голос Фионы, который сильно вывел меня. «Что ты сказала? Повтори мне это в лицо». Я не стала кидаться на девушку так, как надо было помочь подруге. «Ваше место вот тут, на мокром песке, прямо на коленях», — гадко заулыбалась она. После нескольких минут конфликта мы уже стояли в круге песка и готовились к бою. Наш профессор был взбешён выходками и решил, что наказанием будет бой на зачёт в такую погоду. Фиона же высказалась, что выстоит против нас обеих, поэтому сейчас мы вместе с Вебер были против этой гадкой девчонки. Фиона уверенно стояла со своими маленькими булавами напротив нас. Мне были известны её домены земля, манипуляция с нами и гипноз. У меня был огонь, и у Джулии воздух, регенерация и клонирование. Правда, подруга не знала пока, как пользоваться чем-то, кроме воздуха. «Это будет очень просто», — усмехнулась она и бросилась в атаку на нас. Подпрыгнув, она попыталась нанести мне удар своей ногой, но я увернулась от удара. Выставив рапиру вперёд, я стала использовать свою скорость для ударов. Она их отбивала, но было видно, что ей тяжело. Джулия стала использовать металлические гарпуны для атаки. Она провела целый ряд успешных ударов, но Фиона быстро загородилась земляной стеной. После она моментально выскочила из неё, и куски земли полетели прямо в нас. Выбор успела отлететь, но я нет. Меня засыпали камни и земля. Оказавшись на мокром песке, моментально почувствовала дикую усталость. Рука словно заставляла выпустить рапиру. Песок же вокруг меня словно стал держать ноги. Услышав звуки боя и ликования подруг нашей соперницы, я поняла, что Джулия проигрывает. После нескольких ударов я услышала мощный толчок и победный крик Фионы. Злость моментально вернула мне силы, и уже через секунду вспыхнуло большое пламя. Я притянула рапиру, готовая нанести удар этой самодовольной девчонке. Сейчас была уверена в своих силах как никогда. «Я уже победила!» — улыбнулась Фиона. «Мне всё равно!» Я бросилась на неё, кидая огненные шары, которые она попыталась блокировать, но они точно попадали в цель. Девушка испугалась, но меня было уже не остановить. Я в прыжке собиралась нанести ей удар. Только вот романский меч блокировал эту атаку. Подняв голову, Я увидела Валерьяна, который собирался драться со мной. Также к нему подошёл Эден и Гера. Было видно, что они защищают Фиону. «Ты будешь их защищать, Валерьян!» Услышала сзади голос Джона. Парень подошёл и встал сбоку от меня. Также я, бросив взгляд, увидела, как с нами стоят Джек и блондинка. «Весёлая битва будет!» К нам подошла Джулия. которая, даже несмотря на усталость и грязный мокрый песок, выглядела очень красиво. «Да, будем, так как они проиграли в честном бою», заявил Кирсипу. «Честном? Гипноз со стороны кейты и управления песком Криса?» заявила светловолосая девушка, стоявшая сзади меня. «Сейчас мне даже жалко стало, что я не знаю её имени». «Их было две против меня!» выкрикнула Фиона, очнувшаяся от моего огня. «Но ты сама сказала, что пойдёшь против двоих!» Вмешался уже какой-то другой парень и встал справа от меня, подле Джулии. Думаю, конфликт бы разгорелся и дальше, если бы не наш преподаватель, который одним движением всех нас оттолкнул. После этого он забрал у всех и сказал до конца пары ходить гуськом. Это было самое настоящее наказание, так как уже через пару минут такой ходьбы у меня разболелись ноги. Чувствую, после такого сидеть и ходить я не смогу несколько дней точно. Это было слишком тяжело. «Ну вот и повоевали», — рассмеялся Джон, чем вызвал наши улыбки. Пара закончилась очень нескоро. Она тянулась и тянулась. Ужасно хотелось пить, но выходить из круга было запрещено. Ещё через пару кругов у меня стало покалывать в груди. В голову же пришёл момент с призраками, который был когда-то. Только вот я никак не могла вспомнить, что это было. «Таксономию отменили», — заявила по окончанию пары Настя, и все радостно вздохнули, продолжая валяться на мокром песке под холодным накрапывающим дождиком. Я была как никогда рада этой новости. Потребовалось минут пять, чтобы отойти от этой тренировки. После мы встали и отправились в столовую, да, прямо так. Мне лично было всё равно. Сил не было, а есть жутко хотелось. «Привет, мы так и не познакомились лично». Подошёл ко мне парень, который крайний вмешался в потасовку. «Привет, я Аннет», — улыбнулась я ему. «Да я это знаю», — рассмеялся он и продолжил. «Я Чарльз». Парень был африканской народности. У него была тёмная кожа и почти чёрные глаза. Волосы были рыжие, словно обгорели на солнце. Сейчас он так же, как и я, был весь в песке. Всей нашей компашкой мы и дошли до столовой. По дороге я узнала, как зовут ту самую блондинку, Пелагея Морис, девушка Джека. Вот так, это была первая пара в нашей группе, но они пока не особо это афишируют. Сама девушка была плотной по телосложению, глаза были ярко-голубого цвета. Главное, что я в ней подметила, так это потрясающую улыбку. «Господи, где вы были?» — рассмеялась Софья, когда увидела нас в столовой. Мы сели вместе за один столик, где уже были наши Катя с Лилей. По мере рассказа они то смеялись, то злились. Девушки были крайне возмущены поведением группы в мою сторону, но ещё больше их вывела из себя дуэль. Катя подсела поближе к Джулии и обняла. Подруга заявила, что будет лично тренировать Вебер в полётах, чтобы та смогла кому угодно надрать пятую точку. Вообще, с этого момента было принято решение о ежедневных суровых тренировках. Да, и это всё с сегодняшнего дня, всё равно, что мы устали. «Вас надо убивать, тогда вы будете сильнее всех», — решительно заявила Уранова. «Да, что нас не убивает, делает сильней», — поддержала Лилия. Поев прекрасный и вкусный суп с фрикадельками и попив вишневый компот, мы отправились на улицу тренироваться.